Глава 99. Так принц или не принц? Недавно мне чудесная молодая девушка задала интересный, развернутый вопрос. Меня правда больше восхитило в этой истории, и лично в вас то, что вы, учитывая ваше достаточно высокое финансовое положение, согласны были пойти на свидание с обычным сборщиком мебели. Почему? потому что тоже просто рассчитывали на ничем не обязывающий ужин и общение, а вы допускали, что, если вдруг он вам и правда приглянется, вы готовы были бы начать с ним более серьезное общение и, возможно, какие-то отношения? Насколько вам, в принципе, важен материальный статус и финансовая состоятельность перспективы мужчины? Вот мой развернутый ответ. Я люблю все красивое. Я такой человек, что в ресторане, если свободно, выберу самое красивое место. Кофе налью в самую уютную домашнюю чашку на сегодня. В магазине куплю самую элегантную или оригинальную вещь. Так и с мужчиной. Мне должно быть красиво и не обязательно внешне. Лучше душой. А красивой душой может обладать и сборщик мебели, и мебельный король. И бастарт, и принц крови». Когда ждешь человека по душе, это всегда сложнее и дольше, но зато потом много радостнее, да и долговечнее тоже. Но не будем забывать хорошую шутку. Женщины любят мужчин не за деньги, а за те качества, что к ним приводят. И это действительно так. Значит, это ум, смекалка, напор, уверенность и так далее». Иногда хитрость, жадность, лицемерие, холодность, если без души человек. Но мы сейчас не о минусах. То есть эти качества, которые позволили человеку взойти на свою пирамиду Маслоу. И там ему только не хватает любимой, прекрасной женщины. А вот такими качествами что уж там. Реже обладают сборщики мебели, менеджеры низшего звена, дворники и так далее. Они неплохие, они просто другие. Не те, с кем мне будет интересно. Я уже приводила слова моего психолога. Ваш интеллект выше среднего, а значит, вам труднее встретить пару. Я давно отстроила базисные ступени пирамиды своей жизни. Да, и в 20 лет я вышла замуж по любви хоть и за бедного, безработного студента, но в будущем успешного финансового аналитика, уже через год сильно продвинувшегося в банковской сфере, не без моей поддержки, как хорошей жены. И второй муж был айтишником. Это о многом говорит, конечно, общий взгляд на жизнь и материальный уровень важны. Мне неинтересны прежде всего пассивные люди. Успешные же, редко бывают неактивными. Мне должно быть увлекательно, а также тепло, комфортно. С умением говорить и поддерживать, слушать и слышать без нажима и разрушения, унижения с двух сторон. И еще не только хороший секс, а вот это у меня желание целовать его еще сонные закрытые глаза, а у него во сне укрывать меня, обнимая сзади, и чтобы его рука желательно была между моих ног. Идя на свидание, единственное, на что я давно рассчитываю, это получить удовольствие от процесса общения. Желательно с чувством юмора. Как говорил еще Антуан де Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Итак, если приглянется, то готово. Другой вопрос. Понимаю, что, скорее всего, это было бы ненадолго, но, возможно, сладко. Все-таки лучше родиться в одной песочнице во всех смыслах. Да, мне важен материальный статус мужчины – Именно потому, что чаще всего это все таки не про интеллект тоже. А мне это необходимо. Я сапиосексуал. Вначале мне надо трахнуть мозг, потом уже все остальное. Когда я стану старой теткой, и стервой злой наверняка в кошмарах, спущенных колготках, к тому же чокнутой слегка, когда ходить я буду с палкой чесать свой крючковатый нос, Со старой выцвевшей мочалкой На голове вместо волос. Ко мне негаданно нагрянет По злой иронии судьбы Мой долгожданный принц-засранец, Мой гений чистой красоты. Лишь глянет на меня в полглаза И пропадет любовный пыл. Ему прошамкою зараза, подонок, Где ж ты раньше был? И он, кладя в стаканчик челюсть, Вздохнет, Пошамкает и кнёт, Промямлет тихо моя прелесть И к ножкам, как кулек, падет. Я шел к тебе, терпя мучения И много подвигов совершал. Копил я златые камень И крохи знаний собирал. И вот теперь тебя достоин. Теперь, принцесса, все твое. Ах, старый лысый глупый воин! И что нам делать, ё-моё? У этой маленькой страшилки мораль мы все-таки найдем. Пока вы можете, любите, а принцев позже подождем. Инесса Белобородько